Интерлюдия шестая. Век второй. Снег падал на улицы Капитула. Один задумчиво смотрел на город, построенный по его приказу, по его планам, по его воле. Пока все шло хорошо. Академия развивалась в нужном направлении. Появлялось все больше талантливых и умных молодых людей, чьи вопросы иногда ставили в тупик даже его самого. Впрочем, самых любопытных и жадных дознаний он отстранял. Неизвестно как, но семя хаоса проявилось в этом мире. Он думал, что семя принадлежит только ему, но нет. Появились первые люди, принявшие семя. Тут их назвали магами, хотя в семени нет магии, только сила и энергия. Впрочем, он не спорил с людьми, маги так маги. Просто теперь нужно быть осторожнее. Если до этого он думал, что необходимо подстёгивать любопытство этих людей всеми силами, делиться всеми знаниями, то теперь он сомневался. Перед глазами стояли картины прошлого. Мир, утонувший в огне и разрушении, разломы в земной коре и фонтаны магмы, пожирающая всё темнота. Это было чудовищно. А Если он не будет осторожным, то этот мир ждёт та же судьба. Теперь его задача стала сложнее. Развить разум людей Империи, но не дать им слишком много опасного. И не давать самым отчаянным ставить свои эксперименты, ведь любой из них может уничтожить мир. Впрочем, он поощрял эксперименты с самим Семенем Хаоса. Казалось, это полезно». Ведь чем больше ты знаешь о семени, тем больше сил оно даёт тебе. Рано или поздно им пригодятся все знания о семени, какие они только смогут добыть. Иначе всё будет напрасно. Возможно, всё и так напрасно. Он так желал, чтобы этот мир был последним, но, видимо, не получится. Остаётся надеяться, что кто-то из учеников его академии окажется удачливее, чем он. Один уже понял, что семя даёт бессмертие. Сначала он боялся, что времени ему не хватит, но, заметив, что за первые двадцать лет тут он не постарел, понял, что о времени можно не переживать. Любой, кто освоил семя на достаточно высоком уровне, будто бы замирал. Его возраст и внешний вид не изменялся. Яды переставали действовать. Это было приятно. Пока что люди, принявшие семя, не достигли нужного уровня. Но рано или поздно появятся те, кто шагнут дальше. Те, кто тоже станут бессмертными. Он боялся и ждал этого момента одновременно. Ждал, так как он больше не будет столь одинок. Боялся, так как они узнают, что он не бог и не имеет с богами ничего общего. Один сильно сомневался, что где-то эти боги вообще есть. Если принявшие семя расскажут об этом всем, необходимо усилить позиции своей церкви, создать более правильные и совершенные догмы. Для него это была сложная задача, ведь он не был религиозным человеком. Он всегда был ученым, а у них другой склад ума — Он пытался выстроить догмы, объясняющие все законы мироздания, какие он знал сам, но они оказались слишком сложны для людей. Он разочаровался, но тут неожиданно люди сами организовали церковь со своими догмами. Ему осталось лишь немного направлять их. Да, они сочинили про него неожиданную чушь, но если это помогало ему контролировать общество, то и пусть. С обществом были проблемы. Может быть, он слишком активно менял его, но чувствовалась всё большая социальная напряжённость. Поначалу это не бросалось в глаза, пока империя росла. Теперь она упирается на севере в горы Аммел, на востоке — в огромный лес, названный без особой фантазии восточным, а на западе — в Великую Степь. Расширение империи давало людям общую цель и общих врагов, Вот только после окончания расширения все больше стало появляться недовольных. Уже было несколько бунтов. Это печалило Одина. А еще печалило то, что он всё меньше и меньше понимал людей. Еще немного, и он совсем перестанет понимать их.